Глава четырнадцатая. Землетрясение. Я чувствовала, что изменения в моей жизни уже близко, но и представить себе не могла, что они буквально лишат меня и без того зыбкой почвы под ногами. Это было полным сумасшествием. Мне хотелось кричать, что я ещё не готова покидать этот дом, что мне не нужен внешний мир и даже свобода, просто молить его, чтобы остался со мной здесь подольше. Однако, несмотря на бурю в душе, я молча собиралась, чётко выполняя указания своего хозяина, не зная, вернусь ли сюда ещё когда-нибудь. Софи выкинула из сладкого сна, когда мужская рука закрыла ей рот. Глаза девушки резко распахнулись, и в полумраке она уставилась на нависшего над ней Даяна. Сердце гулко забилось в груди, страх вдруг сменился предвкушением. В голове вертелось только одно предположение, почему он ночью пришёл к ней в комнату, пока его слова не разбили эту мысль вдребезги «У тебя десять минут, чтобы собраться. Мы уезжаем». Глаза Софи расширились от удивления. Мужчина убрал руку и отстранился, предоставляя ей пространство, чтобы подняться, чем она сразу и воспользовалась. Опираясь на локти, девушка резко приподнялась, после чего потянулась к лампе, чтобы мягкий свет заполнил комнату. «Почему так внезапно? Что-то произошло?» – с тревогой поинтересовалась Софи. «Да, пришло твое время встретиться с Уолтером». «Что?» – пораженно выдохнула она. Страх моментально поднялся из глубины души, а мысли завертелись со скоростью света. «Нет-нет-нет», – нет», забормотала Софи, отрицательно махая головой. «Я не готова, ещё рано». Даян устало вздохнул. Он не ожидал встретить женскую истерику, так как до этого Софи приспосабливалась к новой жизни в плену, проявляя здравомыслие и трезвость. Наверное, он слишком ослабил вожжи, дал почувствовать безопасность, своё расположение, поэтому девушка подсознательно перестала верить, что он отдаст её Олтру. Теперь же, столкнувшись с реальностью, она оказалась стоящей перед пропастью, в которую Даян её толкал. «У тебя нет выбора. Я выброшу тебя под его прицел в любом случае, потому что ты мне нужна была только для этого», — жестко проговорил мужчина. «Однако тебе будет лучше, если я буду на твоей стороне. Если всё пройдёт удачно, именно я помогу тебе выбраться из того хаоса, в центре которого ты окажешься». «Что значит выброшу?» «А чему ты так удивляешься?» «Думала, я привезу тебя в дом Уолтера, а там он примет тебя из рук в руки?» «Все должно выглядеть естественно». «Естественно?» переспросила Софи, не понимая, что мужчина имеет в виду. «Как планирование чьего-то убийства может быть естественным?» «Да, моя ласточка». даян сжал ее подбородок, смотря прямо в испуганные глаза. «Мы с тобой разыграем постановочную сцену». Но какое она будет, зависит от тебя. Есть два варианта развития событий. Первый – все происходит под моим контролем и наблюдением. Второе – я отпускаю тебя на свободу, и ты выкручиваешься сама. Но не сомневайся, как только ты останешься одна, за тобой придет или тот же Педро, или сам Уолтер. Если верить твоим словам, то ты сам сделаешь так, чтобы они за мной пришли. В отчаянии бросила Софи. Для этого я тебя и готовил. «Только в таком случае я буду неотрывно следить за ситуацией, чтобы в нужный момент вытащить тебя оттуда живой». Софи застыла, осмысливая его слова. «По факту у неё и впрямь нет выбора. И тот безопасный мирок, который был создан в этом доме, лишь иллюзия? Неужели все бывшие между ними интимные моменты тоже сплошная фикция? Она должна это узнать, потому что, кажется, стала испытывать к нему сильные чувства. Ты жесток. Я думала... «Решила, что... что мне понравилось твое тело настолько, что я забуду о своем условии?» Иронично уточнил он, в дребезге разбивая надежды Софи. «Я потратил слишком много денег на твою покупку и слишком много времени на твое обучение, чтобы сейчас все послать коту под хвост и из-за чего? Любви? Запомни, я всадник смерти, а значит, не умею любить». Девушка не думала, что ей станет настолько больно от услышанного, но сердце вдруг сжало в тиски однако вместо того чтобы показать свое разочарование она дерзко вздернула подбородок сколько у меня времени не больше десяти минут буду ждать тебя внизу удовлетворенно хмыкнул мужчина отходя от кровати софи дождалась пока он покинул комнату а после подскочила и бросилась в ванную чтобы умыться холодной водой, которая должна была ее отрезвить. Она совсем с ума сошла, раз заговорила о любви со своим хозяином. Глупая, наивная дурочка. На что она только рассчитывала. Придумала себе сказку и решила, что это реальность, хотя на самом деле действительность была гораздо безжалостнее, чем ей казалось. В ней не было ни одного луча надежды. А единственное, что могло спасти Софи, это смерть другого человека. Однако девушка слишком хотела жить» чтобы отказываться от этого крохотного шанса, несмотря на то, что в неравной борьбе за него могла погибнуть. Включенные фары автомобиля — единственное, что освещало проселочную дорогу, по которой они удалялись от особняка. Как ни странно, Софи было грустно. Ее тюрьма странным образом, пусть и на короткое время, стала ей домом, и девушка чувствовала, что какая-то часть её навсегда останется там. Впереди была неизвестность. Попытки выжить среди самых опасных хищников теневого мира. Софи не знала, увенчается ее попытка успехом или она идет на верную смерть. Что из себя представляет Уолтер, мужчина, которым ее запугивали все подряд? Сможет ли она перехитрить его? девушки с трудом верилась в собственные силы, поэтому появляющиеся вопросы рождали панику, которую Софи отчаянно пыталась подавить, желая скрыть от Даяна. «Не думай слишком много об этом». Вдруг в тишине прозвучал голос хозяина. «Сейчас мы просто направляемся в город. В мою квартиру, которую уже несколько недель пасут. Уолтер и Люди Педро. Этот торговец тоже не хочет упустить возможность продать тебя дважды. Ты теперь лакомый кусочек, ласточка». Он на мгновение оторвал взгляд от дороги, чтобы посмотреть на Софи. «Я не хочу снова сталкиваться с этим ублюдком». Со злостью бросила она. «Надеемся, что тебе и не придется. Однако тут будет действовать принцип «кто окажется быстрее, тот и заберет приз». «Я просто дам им возможность проявить себя», выставив меня как приманку, добавила Софи. «Вот видишь, ты прекрасно все понимаешь». Насмешка в голосе Даяна взбесила девушку. «Я понимаю, что я разменная монета, до которой никому нет дела». Неожиданно он ударил по тормозам, заставив пленницу дернуться. Машина остановилась как раз перед выездом на трассу. Удивлённая Софи повернулась к нему, но только успела открыть рот, чтобы спросить, что же случилось, как Дайан взорвался в яростном спиче. «Тебе напомнить, что это твой единственный шанс вернуть себе нормальную жизнь. Ты мог бы мне помочь, и я бы вернула деньги через время». «Ты настолько наивная!» — со смешком спросил даян «Откуда ты возьмёшь миллион долларов?» «Сколько?» «Тебе нужны не просто поддельные документы, а качественный способ замести следы. Такое могут сделать только профессионалы, но и расценки у них на уровне. Как думаешь, стоит твоя свобода таких денег?» Софи стиснула руки в кулаки, злясь от невозможности изменить ситуацию. «Получается, моя жизнь в обмен на жизнь другого человека?» «Законченного психо и убийцы добавил мужчина. «И это меня оправдает на суде?» «Тебя не будут судить, не волнуйся». «Я же сказал, что обо всём побеспокоюсь. Твоя задача – подобраться близко к нему и выстрелить в сердце. Из твоих уст это так легко звучит». Ирония слышалась в голосе софии, но он не стал придавать этому значения, понимая, что его ласточка просто разнервничалась перед тяжёлым испытанием. даян подготовил её морально как мог, но чувствовал, что нужно ещё немного подтолкнуть – поэтому снова решил напомнить, что он не злодей, с которым она должна воевать, а наоборот благодетель. «В отличие от любого другого, кто мог бы купить тебя в тот вечер, я даю тебе возможность вырваться из лап теневого мира», — миролюбиво проговорил мужчина. «При одном условии — заплатить нужную цену. Выполнишь задание, и ты свободна». Софи молча отвернулась к окну. Ей нечего было сказать, потому что любой ее довод хозяин разбивал вдребезги. Даян снова вырулил на трассу, после чего надавил на газ, словно хотел побыстрее оказаться в городе и избавиться от нее наконец. Ей же ничего не оставалось, как наблюдать в окно за огнями мегаполиса, который становился все ближе. Она честно признавала себе в том, что была трусихой. Она боялась завтрашнего дня и того, где по воле судьбы окажется. Боялась не выстоять, сдаться, умереть в конце концов. Но у неё был только один путь – вперёд. Поэтому Софи мысленно пообещала, что сделает всё возможное, чтобы пройти эту тернистую дорогу, окроплённую кровью. Она настолько задумалась, что не заметила, как они оказались в центре города. Даян уверенно маневрировал по знакомым улицам, которые были пустыми из-за позднего времени. Софи тяжело вздохнула, рассматривая массивные здания и неоновые вывески. Оказывается, она успела по ним соскучиться. Ночной город жил своей жизнью. Если не знать его изнанку, то это время завораживало. К сожалению, девушка столкнулась с другой стороной мегаполиса. Злой и жестокой. «Мы на месте», — проговорил Даян когда перед машиной растворились кованные ворота, пропуская их во двор дорогого жилого комплекса. «Как только мы покинем автомобиль, цепочка будет запущена». Софи кивнула, но больше не стала унижаться просьбами о милосердии. Он озвучил для неё цену свободы. Её дело заплатить. Девушка дождалась, пока Даян обойдёт автомобиль и откроет ей дверь, после чего вышла наружу. Прохладный ветерок приятно ласкал лицо, но не приносил облегчения. Всё внутри неё застыло от напряжения. «Расслабься», – тихо шепнул мужчина. «Змеи ещё не зашевелились. У нас есть время для отдыха». «Мне страшно», — честно призналась она. «Так и должно быть, ведь ты простой человек». даен захлопнул дверь автомобиля, после чего сжал руку Софи и повёл за собой. Просторная трёхкомнатная квартира встретила их тишиной. Мужчина уверенно зашёл внутрь, отчего в комнате стал медленно загораться свет. Девушка вздрогнула, осматриваясь по сторонам. «Это просто датчики движения». «Не переживай, здесь безопасно. Я контролирую свою территорию с помощью новейшей охранной системы». «Тогда как они меня украдут?» – поинтересовалась Софи. «Мне всего лишь нужно позволить им это», – самодовольно хмыкнул он. «Проходи. Чувствуй себя как дома. Недолго мне здесь обитать». Нотки полной обречённости отчётливо звучали в голосе девушки. даян повернулся к ней, смотря прямо в глаза, и твёрдо произнёс, «Я сделаю всё возможное, чтобы ты вернулась сюда целой и невредимой». От этого обещания, а слова прозвучали именно так, по коже Софи пробежали мурашки. Ведь прежде даян заверял её, что ему безразлично, что с ней станет. Главное, чтобы она выполнила свою задачу. Однако та связь, которую она ощутила с этим мужчиной, всё же не могла быть односторонней. Софи её не выдумала. Вот тому подтверждение. Этот безжалостный манипулятор стоял напротив и прожигал её взглядом, полным болезненного отчаяния и желания обладать. «Я не хочу, чтобы он стал моим первым мужчиной», — неожиданно призналась она. «Сделай всё, чтобы не стал», — потребовала в ответ даян «Я бы всё отдал, чтобы этой ночью ты ощутила, насколько я желаю тебя». «Я не буду возражать», — решительно проговорила Софи, ступая к нему. Но резко остановилась, когда мужчина отрицательно покачал головой. «От этого зависит твоя безопасность. Возможно, единственный шанс выжить рядом с ним заключается именно в твоей девственности. Я не могу её забрать». «Не при таких обстоятельствах». «А при каких же тогда?» — резко спросила девушка, задетая его отказом. «Когда ты вернёшься ко мне, я дам тебе всё, что ты захочешь». «Что?» «Я повышаю ставки». «Вот моё обещание». «Если ты убьёшь Уолтера, выживешь и придёшь ко мне, то получишь не только билет в новую жизнь, а всё, что только попросишь». Низкий тембр его голоса проник под кожу Софии, заставив её задрожать. Она сдержала порыв обхватить себя руками и лишь неверяще смотрела на мужчину. «А если я потребую твою жизнь, ты получишь её», — моментально согласился даян «Я кидаю тебя в клетку с тигром» но даю дополнительную мотивацию для выигрыша». София облизала вдруг пересухшие губы. «Это серьёзное обещание. Где гарантия, что ты не обманешь?» «Её нет. Тебе придётся поверить мне на слово. Я принимаю его. Ведь у меня всё равно нет другого выбора», иронично хмыкнула девушка. даян не ответил, лишь кивком головы указал на дверь на противоположной стороне комнаты. «Иди в спальню, отдохни. Как прикажешь, хозяин?» Вздохнула Софи, но в этом звуке не было ни капли покорности, наоборот, он отдавал неповиновением Он простил ей эту резкость, и даже то, как она громко хлопнула дверью. Развернувшись, Даян подошел к огромному окну. Усталость давила на сознание, пока мозг работал, ища способ обойти эту безвыходную ситуацию. Только его не было. Бесполезно пытаться прыгнуть выше головы. Город лежал перед мужчиной как на ладони. Ночные огни завораживали, но не приносили утешения. Руки чесались от желания сжать бокал с алкоголем, чтобы заглушить обжигающим напитком душевные мучения. Кто мог предположить, что он привяжется к этой малышке за такой короткий срок, что начнет испытывать что-то выходящее за пределы простой похоти? Неужели они обречены попадать в сети золотоволосых красавиц? Правда, Хангер и здесь стал исключением из правил, а сам даян не помешан на образе Алекс. Он прекрасно знал, какой внешностью будет обладать его ученица, но совсем не догадывался о её характере. Та сила воли, которая присутствовала в Софи, завораживала. Она придавала ей некую перчинку, вызывала глубокий интерес в равнодушном ко всему всаднику смерти. Чрезвычайно сильная потребность поступить тесно, так как Дэвил или Хангер и оставить ласточку себе выворачивала внутренности Даяна наизнанку. Он давно забыл, что от чувств может быть так больно, что любовь не просто окрыляющая, это удушающая веревка вокруг шеи. Вот почему он не желает испытывать всего этого. Только рука все равно тянется к воротнику рубашки, чтобы ослабить захват, но даже расстегнув верхнюю пуговицу, легче дышать не становится. «Да я нам так долго руководил холодный расчет и холодная рациональность, что сейчас мужчина не мог дать слабину». На кону была единственная ценность, которая имелась у всадника – его преданность Дэвилу, через которую он не переступит никогда. Он вспомнил последний раз, когда ощущал такую же удавку на шее. Это было в тот день, когда он познакомился с дьяволом. Тот день, когда он навсегда отрекся от старого имени, чтобы возродиться в лице всадника смерти. Даян чётко помнил тот момент. Тогда он только что убил свою бабушку, потому что узнал, что именно она заказала смерть его родителей. Ей нужен был наследник. Забрав его из полицейского участка, она сразу показала все грани своей тирании. Ссадины и огромные разводы тёмно-фиолетовых синяков стали привычным украшением на теле Даяна. Она применяла к нему самые жестокие методы обучения. А после очередного наказания мальчику даже казалось, что он умрёт. И тем не менее он выжил и превратился в сильного мужчину. В свои 23 сделал то, о чём мечтали многие руководители конкурирующих кланов – стёр с лица земли Элизабет Рейнер. Сидя в её кабинете в окровавленной рубашке, он обдумывал то, как жить дальше. И по всем законам жанра, как прямой наследник, он обязан был возглавить клан – Откровенно говоря, это означало выполнить сокровенное желание бабушки. От одной мысли об этом у Даяна появлялось ощущение, словно его заковывают в цепи. Он понимал, что даже с ее смертью не получит желанной свободы. Тогда дверь в кабинет неожиданно отворилась, и на пороге предстал молодой Дэвил Собер, тенью за которым маячила его правая рука Уолтер. Даян, тогда еще носивший имя Адам, лишь вопросительно изогнул бровь и спокойно поинтересовался «Ты пришёл, чтобы забрать мой клан?» «Если я скажу, что да, ты будешь воевать за него до последнего, несмотря на то, что он тебе не нужен», — с ухмылкой проговорил парень, присаживаясь напротив него. «Поэтому мой ответ нет. Тогда зачем ты здесь? Помочь тебе». «Это шутка», — с насмешкой уточнил даян «Нет, констатация факта. Правда, я думал, что мне придётся замарать руки, но с этим ты справился сам». Он кивнул в сторону пятна крови на дорогом ковре. Где тело? В ванной. Мои ребята разберутся с этим. Возьмёшь это преступление на себя? Если ты так желаешь, то мне не трудно. Одним убийством больше, одним меньше какая разница? Дэвил пожал плечами. Как ты знаешь, недавно я устранил собственного отца и занял место главы клана. Но у меня есть небольшая проблема. Не все согласны с таким положением вещей. Причём здесь я? «Я хочу присоединить твой клан к своему». «Знаю, он тебе не нужен, поэтому предлагаю тебе два варианта решения этой проблемы». «Интересно послушать», — иронично хмыкнул даян «В любом случае, я подарю тебе то, что ты так сильно желаешь, твою свободу». Всадник вспомнил, как четко дьявол попал с этим в цель. Он завладел его вниманием, заставил слушать себя. И не только. Он предложил даяну организовать его исчезновение. Адам Рейнер умрет вместе с бабушкой. Однако они оба понимали, что это значило пожизненные бега. Какая же это свобода? Сплошная иллюзия. Еще я могу предложить тебе свою спину. Что? Я возьму на себя ведение всех дел и принятие решений, а ты станешь моим всадником. Например, смерти. Символично, не правда ли? Дэвил указал головой на измазанную кровью рубашку. Ты будешь делать то, что пожелаешь. Слышал, у тебя талант в создании программ охранной системы? Можешь заняться этим, всем, чем захочешь. Нет рамок, нет ограничений и нет мишени на твоем лбу. Всадник смерти? Это связано с всадниками апокалипсиса? Да, люблю мифологию. А если я не захочу подчиняться твоим приказам? Тебе и не нужно. Только уважать мои решения или предоставлять неоспоримые доказательства их ошибочности. Мы будем на равных. Но и в этом случае Адам Рейнер исчезнет. Этого человека и так давно нет в живых. Он погиб вместе с родителями. Тогда решай. Станешь смертью или примеришь сотню личностью убегая от правосудия теневого мира? Он задумался. Решиться поверить кому-то было невероятно тяжело. Но и особого выбора парень не имел. Вести клан означало проиграть бабушке. Убежать значит скрываться всю жизнь, потому что теневой мир не прощает предателей. Оставалось лишь одно – отдать свою судьбу в руки этого юного предводителя, который был младше его на несколько лет. Однако в глазах Дэвила Собера светилась не по годам развитая мудрость, уверенность и сила, и это подкупило Адама. Слышать каждый день вместо имени кличку Смерть слишком претенциозно, хмыкнул он, но Дэвил даже бровью не повёл, а спокойно ожидал продолжения. Пусть лучше будет Даян, так мне больше нравится. Что ж, Даян, добро пожаловать в семью, с улыбкой проговорил дьявол, протянув ему руку для пожатия. Даян махнул головой, прогоняя воспоминания. Нет, он не мог предать единственного человека, который пришел ему на помощь и никогда ничего не требовал взамен, кроме преданности. Следовательно, невзирая на сжигающую его боль, он отдаст Софи в руки Уолтера, а после чего будет молиться, чтобы его ласточка оказалась достаточно сильной и выполнила то, что ей предначертано.